Глава восьмая. Герцог Де Бофор. Герцог обернулся в тот самый момент, когда Рауль, желая оставить его с Атосом наедине, закрывал дверь и собирался перейти вместе с офицерами в соседнюю залу. «Это тот юноша, которого так расхваливал принц?» — спросил Де Бофор. «Да, это он. По-моему, он настоящий солдат. Он здесь не лишний, пусть останется с нами. Оставайтесь, Рауль, раз мансиньор разрешает», — сказал Атос. Как он красив и статен, продолжал Герцик. А вы мне отдадите его, если я попрошу вас об этом, сударь? Что вы хотите сказать, монсьенор? Ведь я заехал проститься с вами. Разве вам не известно, кем я в скором времени стану? Вероятно, тем, кем вы были всегда, монсьенор, то есть храбрым принцем и отменным дворянином. Я становлюсь африканским принцем и бедуинским дворянином.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 Людовик IX, французский король, в 1226-1270 года жизни из династии Капетингов в 1248 году возглавил седьмой крестовый поход. В 1250 году был захвачен в плен сарацинами и выкуплен за 100.000 серебряных марок. В 1270 году возглавил восьмой, последний крестовый поход, однако лишь только высадившись у Карфагена, умер от чумы. После смерти Людовика IX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 Как он и что он? В огре мой и даны непочтительный слуга вашей светлости, сказал, улыбаясь Атос. У меня с собой для него 100 пистолей, которые я привёз как наследство. Моё завещание сделано. Ах, монсьеюр, монсьеюр! И вы понимаете, что если бы видели имя Гримов в моём завещании, Герц искрыхотался. Затем, обратившись к Раулю, который сначала этой беседой погрузился в раздумье, он живо сказал: Молодой человек, я знаю, что здесь есть вино именуемое, если не ошибаюсь, вувре. Рауль торопливо вышел, чтобы распорядиться относительно угощения герцога. Бафор взял Атоса за руку и спросил: "Что вы хотите с ним делать?" "Пока ничего, монсьёр. Ах, да, я знаю, со времени страсти короля к главальер, да, монсьёр. Значит, всё это правда? Я, кажется, знавал её некогда, эту маленькую прилесницу лавальер.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 Я хочу сохранить при себе монсьеор. У меня только он один на всём свете, и пока он захочет оставаться со мной, хорошо, хорошо, сказал Герцик. И всё же я быстро привёл бы его в чувство. Уверяю вас, он из того теста, из которого делаются маршалы Франции. Возможно, монсьеор? Но ведь маршала Франции назначает король, Рауль же ничего не примет от короля. Беседа прервалась так, как в комнату возвратился Рауль.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 Покажите мне милость, попросил Атос, тихонько отстраняя кубок. Вы чудеснейший друг, ответил на это Герци. Он выпил и передал золотой кубок Атосу. Но это ещё не всё, продолжал он. Я ещё не утолил жажды, и мне хочется воздать честь вот этому красивому мальчику, который стоит возле нас. Я приношу счастье, виконт, обратился он к Равулю. Пожелайте чего-нибудь, когда будете пить из моего кубка. И чёрт меня побери, если ваше желание не исполнится. Он протянул кубок Раулю, который торопливо омочил в нём свои губы, и также торопливо сказал: "Я пожелал, монсьёр". Глаза его горели мрачным огнём, кровь прилила к щекам. Он испугал ото со своей улыбкой. "Чего же вы пожелали?" спросил Герцк, откинувшись в кресле и передавая гремо бутылку и вслед за тем кошелёк. "Монсьёр, обещайте мне выполнить моё пожелание".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 Я отвечу, что завербовал отличного новобранца. Простите, господин Герцек, перебил Бафора Рауль. Не говорите этого королю, ибо ни королю я буду служить. Кому же ты будешь служить, милый друг? Теперь уж не те времена, когда можно было сказать: я принадлежу господину Бафору. Нет, теперь уж мы все малые и великие принадлежим королю.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 Благодаря которому ставился ещё раз под сомнение отъезд его сына, его единственной радости. Но Рауль всё также спокойно и твёрдо ответил: "Герцк, вопрос, который вы мне задаёте, я уже решил для себя. Я буду служить в вашей кадри, раз вы оказали мне милость и согласились, чтобы я сопутствовал вам, но служить я буду владыке более могущественному, чем король Франции. Я буду служить Господу Богу". Бог Но как же, в один голос воскликнули Атос и Бафор. Я хочу дать обет и стать рыцарем Мальтийского ордена. Мальтийский орден средневековый орден госпитальеров Святого Иоанна, основанный в Палестине в XII веке, располагавшийся на Кипре, Родосе, а с XVI века на острове Мальта. Эти слова отчётливо и медленно произнесённые бражелоном падали одно за другим, словно студёные капли с чёрных ногих деревьев, претерпевших зимнюю бурю. От этого последнего удара Атос пошатнулся, и даже сам Герцык, казалось, заколебался. Гримой испустил глухой стенаний и уронил бутылку с вином, разбившуюся на ковре, которым был застлан пол, но никто не обратил на это внимания. Герцык добофор пристыльно посмотрел на юношу, и прочёл на его лице, несмотря на опущенные глаза, такую решимость,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 чтобы ещё раз принести вам свою благодарность за все ваши милости, ответил Атос. И независимо от принятого вами решения, привизите мне виконта вашего сына, добавил Герцк. Я дал ему слово и требую от него лишь вашего разрешения. И пролив этот бальзам на раненное отцовское сердце, Герцк потрепал по плечу старину Гремо, который сверх всякой меры моргал глазами. Затем он присоединился к свите, ожидавшей его у цветника.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 Итак, холодно произнёс Атос: Вы уезжаете с намерением умереть в Африке? О, скажите мне правду, не лгите. Рауль побледнел, он молчал какие-нибудь 2-3 секунды, но эти секунды тянулись для его отца как часы мучительной агонии. Наконец, Рауль внезапно сказал: "Граф, я обещал отдать себя Богу. Взамен этой жертвы ведь я отдаю ему и свою молодость, и свободу".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 И вы поступите так, как найдете необходимым. И он медленно направился к себе в спальню. Рауль сошёл в сад. Он провёл всю эту ночь в липовой аллее.